Господи, — подумала Эмбер, — столько претендентов на одно наследство, и теперь еще на одного больше. Все члены семьи получили инструкцию называть Эмбер мадам. Сэмюэль не мог заставить себя назвать им ее имени. После этого в комнату проследовала вереница Лакеев они торжественно несли большие серебряные блюда супницы и чаши испускавшие восхитительные запахи изысканных кушаней и ароматного золотистого эля столовый зал отличался той же чопорной роскошью что и другие комнаты стулья и кресла были обтянуты гобеленовой тканью большой посудный шкаф из резного дуба был полон серебряных тарелок В таком количестве, что Эмбер внутренне ахнула, они пили из хрупких хрустальных бокалов и ели на серебре. И при этом великолепии все были облачены в скромные, неприглядные одежды черного, серого и темно-зеленого цвета с белыми воротниками и манжетами, однообразные и жалкие, как воробьи. Эмбер ни на ком не заметила лент или кружев, накладных локонов, пудры или мушек. Поэтому в своем простом черном бархатном платье с белым кружевным воротником она чувствовала себя одета экстравагантно. Так оно и было. Эмбер ожидала, что семья Денджерфилда отнесется к ней враждебно. И она не ошиблась в своих ожиданиях, ибо по законам города Лондона Третья часть состояния мужчины переходила в собственность его вдовы, а если она родила от мужа ребенка, а Эмбер надеялась на это, то сумма возрастала. Но причина враждебности крылась не только в наследстве. Они не взлюбили ее, прежде всего потому, что их отец женился на ней. Именно это казалось им причиной всех неприятностей, и вызывала обиду, и едва ли она могла завоевать их любовь когда-нибудь. Как Эмбер не старалась добиться их расположения, она оставалась чужой и чуждой для них во всех отношениях. Ее красота в их глазах была слишком яркой, до неприличия вызывающей, даже когда она почти не пользовалась косметикой. Женщины семейства были твердо уверены, что Эмбер только притворяется дружелюбной и невинной, ибо они безошибочно угадали в ней ненасытную чувственность, хотя они обсуждали этого между собой. У приличной женщины не должно быть такого кокетливого разреза глаз. Ее тело не должно казаться обнаженным, даже будучи полностью одетым. Обитатели дома сумели выяснить, каково было имя новой хозяйки, и это стало для них еще одним ударом. Ведь у всех у них имена были вполне добропорядочные и старомодные, имена, вызывающие доверие — Кэтрин, Леттис, филадельфи Сьюзен. Сама же Эмбер, несмотря на ее заверение, что ничего на свете она не желает больше, чем завоевать любовь его семьи, с самого начала совершила ряд поступков, вызвавших лишь осуждение и неприязнь окружающих. Уже имея обширный гардероб, она, тем не менее, постоянно заказывала и покупала все новые и новые наряды. Изысканные платья, накидки с меховой отделкой, дюжины шелковых чулок, веера, туфли, муфты и перчатки десятками. Она несколько недель подряд могла появляться на людях, ежедневно меняя платье. Эмбер надевала свои драгоценности, изумруды, бриллианты, топазы, и обращалась с ними так небрежно, будто это были простые стекляшки. Ее портрет в золотистом кружевном платье с заметной улыбкой на губах, оказался в гостиной на месте портрета Сэмюэля с его первой женой. В спальне, где родились многие из домочадцев, была заменена мебель. На окнах повешены яркие алые занавеси, такие же украсили полок кровати. Старый камин убрали и заменили новым из черного генуэзского мрамора. Вместо респектабельного английского дуба повсюду появились венецианские зеркала, остынская лаковая мебель и восточные ширмы. И даже это могли бы ей простить, если бы не явная и непристойная влюбленность их отца. Выйдя замуж за Сэмюэля, Эмбер стала применять многочисленные средства для поддержания его страсти, к которым не решалась прибегать во время ухаживания. Она знала, что ее власть над ним заключена главным образом в ее молодости, красоте и желанности, тех качествах, которые отсутствовали у первой жены и которые считались присущими любовницы о незаконной жене. И, решив завести ребенка, чтобы еще крепче привязать его к себе, она всеми способами потворствовала разжиганию его похоти сэмюэль забросил ради нее свою работу сильно похудел и хотя старался изо всех сил скрыть это перед домашними глаза выдавали его страстную влюбленность в жену они понимали все это понимали больше чем решились бы сказать и их ненависть росла Они считали, что такая страсть в его возрасте не только отвратительна сама по себе, но и предательски оскверняет память их матери. Это оставалось непостижимым как для мужчин, так и для женщин, чтобы Сэмюэль, такой тихий и замкнутый, столь многое усердно трудившийся и никогда не интересовавшийся ни хорошенькими женщинами, ни какими-либо развлечениями, внезапно изменил своему образу жизни и привычкам. Но именно Леттис, большее, чем кто-либо иной, возненавидела Эмбер. Она считала, что само присутствие такой женщины в их доме является позором для семьи. Ибо эта чуть ли не двадцатилетняя девица не могла быть чем-то иным, кроме как любовницей шестидесятилетнего мужчины. «Эта женщина...» — прошептала она однажды на ухо Бобу и молодому Сэму, когда они трое стояли на нижней ступеньке лестницы и смотрели, как Эмбер, потряхивая локонами, легко и весело взбежала по ступеням, приподняв юбки, отчего обнажились ножки в зеленых шелковых чулках. «Конечно же, неприличная, и я уверена, что она красится!» между собой Они говорили про Эмбер то, что не решались произнести при ней. А остальные все тоже прекрасно понимали, но не обсуждали вслух. К ним подошел двадцатилетний Генри, студент Грейс Инн, и тоже поглядел на Эмбер. Он был настолько моложе остальных, что его доля в наследстве была бы совсем небольшая. По этой причине у него не было предубеждения к Эмбер. Если бы Она не была такой яркой красавицей. Тебе было бы легче? Да, Летис? — пошутил он. Красавицей? — возмущенно напустилась на него Летис. Любая стала бы красавицей, если бы нарумянилась так, как она, если бы обвесила себя лентами, наклеила мушки и всякое такое. Генри пожал плечами, обернулся к сестре. Жаль, что не все женщины так делают раз так просто. — Разрази тебя гром, Генри! Ты нахватался этих мыслей в театре! — Вовсе нет, Летис, — покраснел он. — Я никогда не был в театре, и ты это прекрасно знаешь. Летис бросила скептический взгляд, а двое других братьев расхохотались. Генри покраснело еще больше, поспешно отвернулся и ушел. А Летис вздохнула, и направилась в кухню продолжать свою работу. Ведь Эмбер не делала никаких попыток заняться хозяйством. И хотя Летти желала приобщить Эмбер к домашним делам, Сэмюэль попросил ее продолжать управление домом, и та не могла отказать отцу. Вести хозяйство огромного дома, где проживало 35 детей и взрослых, а еще служило почти 150 слуг, Было весьма нелегким делом.